что мне удалось попасть сюда. «Да», — сказал Томас Хадсон. «А откуда ты вообще знала, что здесь можно кое-кого встретить?» «Мне сказал один человек, что ты здесь бываешь, и мы решили, не найдем тебя, посмотрим Гавану». «Ну так давай посмотрим Гавану». «Нет», — сказала она, «пусть уж Гинни одна смотрит. А может быть, у тебя кто-нибудь есть, кто бы показал Гинни Гавану? Найдется».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 и в его привлекательности было нечто от привлекательности профессионального игрока. «Может быть, мы позавтракаем все вместе?» — сказал он. «Сейчас как раз время ланча». «Нам с мистером хатсоном нужно съездить за город», — сказала она. «Я охотно позавтракала бы с вами», — сказала Гинни. «Вы мне очень понравились». «А он приличный человек», — спросила она Томаса хатсона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 «Здесь нас не арестуют». «Куда поедем?» — спросил шофер, не поворачивая головы. «В усадьбу», — сказал Томас Хадсон.